тыквенное ризотто, ризотто а-ля зукко, октябрьское блюдо. Ингредиенты. 400 грамм риса для ризотто, половина белой луковицы, 1 литр овощного бульона, 300 грамм мякоти тыквы, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу, сыр пармезан, тертый по вкусу.